Верша Уайкер – дипломат, бывшая журналистка, а также автор прославленных детективных романов. Три ее романа, действия которых происходят в Нью-Йорке в 1920-х годах – это «Гарлемский редокс», «Тьма», «Дьявол за моей спиной» и «Блюз, черная орхидея». Она родилась в Нью-Йорке, говорит на нескольких языках и много лет прожила в Южной Америке и в Европе.